Сгибая и разгибая листок бумаги, он долгое время просидел в темноте, погрузившись в свои мысли, пока не принял решение. Наконец сунул листовку в карман и нащупал там ключи от камеры. Равира позвал он. Полицейский, которому он доверял более всего, возник из темноты. Алькаид отдал ему ключи. "Займись этим паренёнком", сказал он. "Постарайся убедить его чтобы он назвал имена тех, кто привозит в город листовки. «Не добьешься по-хорошему», — уточнил он, — «добейся по-плохому». Полицейский ответил сегодня ночью ему в патруль. «Забудь об этом», — сказал алькальт, — «сейчас занимайся только арестованным». И еще добавил он, словно его только что осенило. «Отпусти собравшийся во дворе народ». «Сегодня патрулирования не будет». Он вызвал к себе в кабинет трёх полицейских, по его приказу освобождённых сегодня от службы, и распорядился: "Надевайте форму, ту, что в шкафу". Пока те переодевались, он собрал со стола холостые патроны, выдававшиеся патрулям в предыдущей ночи, а из сейфа извлёк горсть боевых «Сегодня ночью патрулирование будете проводить вы», — сказал он им, осматривая винтовки и выбирая лучший. «Ничего делать не надо, нужно только, чтобы люди поняли, сегодня на улицах вы!» Когда все разобрали оружие, он раздал патроны и предупредил. «Но зарубите себя на носу!» «Первого же, кто откроет огонь, прикажу расстрелять!» Он подождал ответной реакции, но полицейские молчали. «Усекли?» Все трое, два метиса с ярко выраженными индейскими чертами и один светловолосый гигант с голубыми прозрачными глазами, выслушали последние слова, укладывая патроны в подсумки. Потом все трое стали по стойке смирно. «Так точно, лейтенант!» «И еще!» — сказал Эль Кальт, переходя на обычный тон. В городке сейчас братья Ассисы. И совсем не исключено, что сегодня ночью вы встретите кого-нибудь из них пьяным, братья любители ночных приключений. Ни в коем случае никого из них не трогать. И на этот раз ответной реакции не последовало. Усекли? Так точно, летенант. Но коль вы в курсе, под это же Лалькальт. Тогда держите ушки на макушке.